Глава тринадцатая На самом деле Леонид справился даже без зелья восстановления маны. Ну а что, лежащего в больнице Игната мы отправились лечить только после того, как обсудили с Алиной настройку протезов для бывших ведьмаков и ведьмы. Как оказалось, несколько протезов специалисты уже привезли с собой, опираясь на те данные, что мы предоставили дистанционно. И в итоге среди их запасов нашлись те, что подошли пациентам. Так что сегодня в течение дня настройка и калибровка будет завершена. Узнав об этом, Агата расплакалась. Такое впечатление, что она переживала за своих подчиненных даже больше, чем они за себя сами. В общем, Леонид успокоил жену, и мы втроем пошли лечить Игната. Сделать это оказалось гораздо проще, чем вылечить деда. Пусть Игната использовал артефакт, забирающий жизнь, ступень артефакта едва ли дотягивала до третьей, а значит, его отрицательные эффекты гораздо ниже, чем у мощнейшего оружия массового поражения шлейф Мараны, которое поглотил граф Рязанов. Дальше мы прямо в больнице основательно подкрепились, чтобы восстановить силы, и отправились в гости к Елизавете Петровне Галкиной. Я переоделся в новый костюм, который мне привез Вася, и первым спустился на парковку, так что некоторое время вместе со своим водителем ждал остальных в машине. «Ну, как твое свидание?» – как бы невзначай спросил я. Василий посмотрел на меня через зеркало заднего вида и расплылся в довольной улыбке. «Понятно», – кивнул я. «Стало быть, закончилось так, как и должно. И что, даже проблем не было?» «Да какие проблемы, командир?» — усмехнулся Василий. «Я же не маленький. Ужин плавно перетек в завтрак, и на доброй ноте мы разошлись, как в море корабли. «Прям как корабли», — хмыкнул я. «В смысле?» — не понял Вася. «Когда корабли расходятся, они в ближайшее время не встречаются». «А, ну нет, не так», — мотнул он головой. «Мы договорились встретиться на днях, как будет время». Я молча кивнул и отбил короткое сообщение о главе своей избы. Затем увидел за окном небольшую суету. Ратники Рязановых заняли периметр и усиленно смотрели по сторонам, выискивая лишние глаза и уши. В небе кружило несколько рязановских дронов. Врагов ратники не нашли, так что вскоре из здания вышла графиня Распутина и быстрым шагом направилась к нашей машине. Буквально следом вышел и Вавилов, но ему такой уровень охраны, как Елене Константиновне, точно не требовался. «Трогай!» – велел я Василию, когда тетушка и Леонид уселись в наш УАЗ. Да, в этот раз решили ехать без кортежа. Во-первых, маловероятно, что Эпштейны нападут сегодня еще раз. У них осталось не особо много свободных ратников в столице, да и на подготовку даже самого дерзкого нападения необходимо время. Ну а во-вторых, сейчас нас защищает не кортеж, а незаметность. Кто вообще подумает, что графиня Распутина может поехать куда-то без охраны? Главное, чтобы об этом не узнали другие Распутины. А то, по словам Елены Константиновны, Велеслав может начать переживать. А нам этого не нужно. Спустя минут десять Вася заметил, что за нами уже какое-то время едет одна и та же «Волга» «Волчица». «Отрывается?» — сухо спросил он. Это свои!» — покосившись в боковое зеркало, ответил сидевший на переднем пассажирском сиденье Вавилов. «Принял», кивнул Вася. «Ну да, нас не сопровождают машины графского рода Рязановых, но мы едем в гости к дворянке Галкиной, и две машины ее рода отправились нас встретить и проводить. Правда, едут они на расстоянии, чтобы не привлекать лишнего внимания». «Хм, «Ма, вот это уже интересно!» Повернув голову, я молча прильнул к окну, пытаясь разглядеть позади нас приближающийся источник дыхания. «Рак, свяжись с Климом. быстро произнес я. «Спроси, видит ли он на дороге быстрого одиночку?» «А, на миг растерялся Леонид. Ну да, у него же другой позывной. Но для меня рак — это рак, и сейчас не особо важно, к какому позывному привык сам Леонид. Главное, что Вавилов быстро сориентировался». «Понял», — отозвался он, концентрируя ману и тыкая пальцем в телефон. «Что-то случилось», — с напускной невозмутимостью поинтересовалась графиня Распутина. «Все под контролем, Елена Константиновна, не переживайте». «Поняла», — грациозно кивнула графиня. «Полагаюсь на вас». Близнец, держа трубку у уха, позвал меня Вавилов. «Клим видит мотоциклиста, который едет между полос, говорит обычный байкер». «Необычный», — вздохнул я. с тебя водяной щит, если потребуется. Защищаем машину любой ценой». На пару мгновений я прикрыл глаза, чтобы лучше сориентироваться на своем поисковом заклинании. «Да, это наше в третьих. Раз уж мы едем без кортажа охраны, я держал заклинание почти на максимально доступном мне уровне. Ведь оно уже давно не только выдыхаемый воздух считывает, но и потоки ману у того, кто воздух выдыхает». потому я и почувствовал, что к нам спешит некто с поднятой и напитанный до треска защитой. Отстегнув ремень безопасности, я немного опустил свое боковое окно, развернулся и уставился в окошко заднего вида. Ага, вон он, в черном мотоциклетном костюме и шлеме на черном же байке. Даже на ностальгию пробивает этот его вид. Уже как-то меня пытались убить такие байкеры. еще у него за спиной рюкзак. и мой родовой дар чувствует внутри рюкзака металл. Правда, его там не очень много. Что можно вести в рюкзаке, когда в одиночку едешь штурмовать УАЗик? Стоп, а это еще что? Мотоциклист вдруг газанул и, резко ускорившись, пошел на сближение. Я влил кучу маны в печать близнеца, чтобы активировать заклинание, которое еще секунду назад даже не планировал использовать. У меня на готове уже было два других заклинания, и я активировал первое. В этот же миг печать близнеца выполнила часть своей работы и создала свое заклинание. Созданное именно мной заклинание воплотилось мелкими гвоздями, выросшими из асфальта прямо перед колесами мотоцикла. Сделав свое грязное дело, гвозди тут же исчезли, а сам байк пошел юзом и начал заваливаться на бок. Я почувствовал, как внутри источника мотоциклиста вспыхнула мана. Человек явно в ужасе, непроизвольно пытается защитить спину, Ясно, рюкзак все-таки взорвется сам, без принудительной активации. Я выпустил второе подготовленное заклинание. Как раз в это же время и печать близнеца, продолжая выполнять собственное задание, породила свое второе заклинание. Как и первое, как и оба моих заклинания, ее заклинание улетело в щелочку опущенного окошка. Раздался взрыв. Правда, звук тут же стих, под эпицентром взрыва появился, толстый воздушный купол из трех слоев. Причем внутренний слой был усилен моим вторым даром. «Тормозить?» – быстро спросил Вася, косившийся в зеркало заднего вида. Ни в коем случае!» – рявкнул я, изо всех сил поддерживая купол и вытягивая кислород из пространства под ним, где полыхали мотоциклы и его владелец. А чтобы погасить огонь, нужно создать вакуум. Голова пошла кругом. Я стал гораздо сильнее за последнее время, но пришлось создать слишком много заклинаний за несколько секунд. А до этого я тратился на усиленное поисковое заклинание. А ведь еще надо было просчитать все, чтобы взрывом не задело другие автомобили. Чтобы байк с продырявленными колесами в конце концов ни в кого не врезался. Ведь мы едем по довольно оживленной дороге. Кстати, поэтому сейчас за нами начала собираться пробка. Многим нужно было перестроиться и объехать купол. Кто-то экстренно тормозил, другие сигналили. То еще веселье. Я устало выдохнул и развеял защитный купол, от которого к этому моменту остался лишь один слой. Настолько мощным оказался взрыв. Затем я достал телефон и сбросил геолокацию Бородину, после чего тут же набрал его номер и произнес. «Покушение на меня. Хлеб, выезжай на точку. Встанешь у столба перед магазином «Веселая жизнь» и поймешь, что делать дальше. Всё. выполняй». Развалившись на заднем сиденье, я заметил любопытные взгляды трех пар глаз. Даже Вася то и дело поглядывал на меня через зеркало заднего вида. «Близнец, Клим говорит, что готов остаться», — доложил Леонид, когда я посмотрел на него. Я мотнул головой. «Скажи, чтобы придерживался изначального плана». «Понял», — отозвался Вавилов и передал мои слова Галкину. Когда он положил трубку, я продолжил. «А с тобой нам нужно будет составить договор аренды автомобиля на сегодняшнее число». Около секунды Леониду потребовалось, чтобы понять мое предложение, после чего он решительно кивнул. «Хорошо. Полагаю, так ты в самом деле сможешь избежать проблем за то, что покинул место происшествия». Я усмехнулся и одобрительно кивнул в ответ. «Ну да, я простолюдин и обязан дождаться представителей властей после такого инцидента». Ведь мотоцикл явно спешил к моей машине. К тому же, как минимум, одна камера на столбе запечатлела то, что у нас было приоткрыто окошко. Возможно, кто-то мог увидеть и сероватый поток магии ветра. Вряд ли мне предъявят что-то серьезное, но разбираться будут. Дворянину Вавилову в этой ситуации будет гораздо проще, чем мне. Александр позвала меня тетушка Тоном, не терпящим возражений. И когда я повернулся в ее сторону, она продолжила. «В таком случае лучше этот договор заключить с моим родом». «Я уверен, что это нападение не связано с Распутинами», серьезно произнес я, а затем усмехнулся и добавил. «Мы смогли обезопасить наш автомобиль от ваших врагов, но, как видите, мне и своих собственных хватает». И, тем не менее, стояла на своем графине. Я удивленно уставился на нее. «Я понимаю, Распутины малоэмоциональны, а потому не особо хорошо умеют управлять своими редкими эмоциями. но вот так нагло что-то требовать от меня. «Прошу прощения», — выдохнула тетушка и попыталась улыбнуться. «Я просто хочу помочь хоть немного тебе, Александр. Мы ведь родственники». «И фактически союзники», — улыбнулся я. Она выдержала мой взгляд, а затем едва заметно кивнула. Ну да, такими громкими словами, как союзники, жена наследника не должна разбрасываться. «Хорошо, спасибо», — не стал спорить я. Сейчас свяжусь со своей управляющей, она подготовит документы. Остаток пути до дома Елизаветы Петровны Галкиной мы доехали без происшествий. Как и в прошлый раз, машину оставили на подземной парковке и направились к лифту. Дожидаться самих Галкиных не стал, чтобы не создавать на входе толкучку. Вася пошел с нами, ему доверили ответственное задание – нести подарки». Когда сегодня утром графиня Распутина узнала от меня, что мы едем к ее фанатке, она через Алису договорилась, чтобы в больницу из квартала Рязановых привезли два полных подарочных набора косметики ее бренда. Собственно, пока мы были заняты делами, огромные плетеные корзины погрузили в багажник УАЗика, И сейчас, глядя на то, как Вася натужно кряхтит, пока несет их, я начинаю переживать за нашу пациентку». «Ты, Леонид, сразу смотри, чтобы Елизавета Петровна не умерла от разрыва сердца». Увидев столько косметики от Елены Распутиной, произнес я серьезно, когда мы вчетвером погрузились в лифт. Вавилов серьезно кивнул, а графиня Распутина обреченно покачала головой. «Мужчин», — проговорила она, — «от хорошей косметики женщина никогда не умрет». «Так не косметики же», — возмутился я, — «а от радости». «А от радости тем более!» – парировала опытная графиня. Едва мы, оказавшись на нужном этаже, позвонили в звонок, как услышали за дверью шум, а вскоре дверь нам утворила сама хозяйка квартиры. «Александр, здравствуйте!» – широко улыбаясь, поздоровалась со мной преподавательница Маут. «Когда Артур сказал, что вы приедете с целителем, я была удивлена. Спасибо вам, спасибо, и...» Она увидела стоявшую чуть позади Елену Константиновну. «Это... это...» – забормотала преподавательница, глядя на мою тетушку. «Это же...» «Да-да...» – вздохнул я. «Есть сиятельство графиня Распутина?» «Леонид, следи». «Слежу», – серьезно произнес он, концентрируя ману. «Рада познакомиться, Елизавета Петровна», – величественно произнесла моя тетушка и грациозно кивнула. «Мой род в долгу перед вашим». И я с радостью отдам сегодня этот долг. И, надеюсь, положу начало долгому и плодотворному сотрудничеству между нашими родами. В знак моей признательности хочу передать вам небольшой подарок. Можете использовать все сами, либо же поделиться с тем, кого посчитаете достойным». Она отошла в сторону и жестом велела Васе пройти вперед. Вася старался не портить момент, вышагивал, как на параде, и почти не делал вид, что ему тяжело тащить две громадные корзины, груженные всякими банками и тюбиками. «Ох!» – изумленно выпалила Елизавета Петровна, не в силах оторвать взгляд от этого богатства. «Леонид?» – проговорил я. «Да слежу я, слежу!» А Галкина стоит как вкопанная и не сводит глаз с корзинок. «Хм, забавно получилось». Столько редкой и дорогой косметики, а также личное знакомство с ее создательницей хорошенько встряхнули Елизавету Петровну. Внутри нее сейчас бушует энергия из эмоций, и часть источника, отравленная отваром душекрада, пытается эту энергию поглотить и присвоить себе. Растормошили мы улей похожим. «Елизавета Петровна, начинаем ваше лечение немедленно», быстро произнес я ей, обернувшись, глянул на тетушку. «Действуем по той же схеме». А затем я схватил за руку Галкину и, не обращая внимания на двух ее изумленных служанок, потащил преподавательницу в спальню. Елизавета Петровна протяжно заурчала и медленно открыла глаза. Сон. Очень необычный приятный сон. Будто бы сама графиня Распутина пришла к ней в гости и выручила два громадных набора лимитированной косметики. А затем еще и вместе с Александром и целителем занялась ее лечением. «Что за небылицы!» — улыбнулась Елизавета Петровна. «Графиня Распутина в ее доме?» «Да уж, даже для сна это слишком невероятно». «Или же целитель?» Галкина чувствовала, как глубоко он проникал в ее энергетическую структуру. «Обычные целители на такое точно не способны». И что же это кто-то из представителей трех великих целительских родов? Встретиться с таким человеком в своей квартире так же невероятно, как и встретить здесь Елену Распутину. Это простолюдины могут думать, что все аристократы одинаковые. Но как раз сами аристократы понимают, что все далеко не так. Женщина из боковой ветви средненького дворянского рода никогда не будет принимать у себя в гостях жену наследника грасского рода. Такова жизнь. Но сон был хороший, пробормотала Галкина, все еще улыбаясь. А затем она замерла, почувствовав что-то странное. Привычная слабость и тянущая боль в области источника, что докучали ей последние дни, сменились ощущением наполненности. Внутри нее будто бы разлился океан чистой энергии, пробуждающей сорваться с места и приступить к свершениям. Поддавшись этому чувству, женщина вскочила с кровати и вылетела из своей спальни и замерла, столкнувшись в коридоре с незнакомым мужчиной, который, похоже, шел в сторону санузла. «Доброе утро, ваше благородие!» — улыбнулся он. «Вам же лучше. А мы тут м, плюшками балуемся». Он неуверенно кивнул себе за спину туда, где располагалась кухня. Из кухни вылетела одна из служанок, а затем показались трое ратников рода. Галкина удивленно смотрела на них, затем перевела взгляд на незнакомца. Прищурилась. «Вы?» — выпалила она. «Вы избрели бороду?» «Нет», — улыбнулся высокий мужчина. «Я никогда не носил бороды. Вы ошибаетесь». «Не относили?» — стояла на своем Галкина. «В тот день. Это ведь вы пришли за Киреевым, да? Вы очень помогли мне тогда. Все это время я хотела с вами встретиться и отблагодарить». «А, ну...» ощутимо напрягся незнакомица, затем вдруг выпалил. «Как вам подарки от ее сиятельства? Понравилась косметика? Уже посмотрели? Кстати, ее сиятельство в гостиной. И командир тоже там, и остальные. Ваш дядя и двоюродный брат. Еще я слышал, ваши родители скоро приедут проведать вас». «Что?» – опешила Елизавета Петровна. И пока она смотрела в сторону гостиной, незнакомец юркнул в санузел. А из гостиной вышел глава рода. Климент Валентинович Галкин выглядел могучим мужчиной, несмотря на то, что ему было уже за семьдесят. Бывший военный уверенно подошел к племяннице и крепко обнял ее. «Рад, что все наладилось, Лиза», — пробасил он. «Мы очень переживали за тебя». «Да», — пробормотала Галкина. «Простите, что заставил переживать. Думаю, я скоро смогу выйти на работу, так что...» «Хрен с ней, с твоей работой!» — рубанул Климент Валентинович и заглянул племяннице в глаза. «Не переживай. Если не хочешь, можешь не возвращаться. Эта Маута казалась тем еще змеиным клубком!» Он раздраженно махнул рукой. «Ты, Лизонька, делай то, что тебе к душе, поняла!» «Что?» — хлопнула она ресницами. «Но ведь вы сами говорили мне, что если у меня не сложится карьера, вы сразу выдадите меня замуж за того, на кого укажете!» а нахмурился глава рода. «Когда я такое говорил?» «Ну, когда я только на учебу поступила», – растерянно проговорила женщина. «Правда, что ли?» – опешил Галкин. «Правда, пап?» – усмехнулся за его спиной Артур, наследник главы рода, а затем помахал своей кузине. «Привет, лис. Приводи себя в порядок и давай к столу. А то негоже гоже хозяйки игнорировать гостей». «Да погодите вы!» – перебил его отец и повернулся к племяннице. «Может, говорил, спорить не буду, Лиза. Но даже если я такое сказал, то это было ради твоей мотивации. Чтобы хорошо училась, ты в самом деле думала, что я выдам тебя замуж против воли?» «Да!» – все еще растерянно произнесла Галкина. «Если будет предложение хорошее». Фу! – скривился глава рода. «Галкины не настолько слабы, чтобы разбрасываться членами рода. Елизавета Петровна хотела что-то ответить, но не успела. Из гостиной вышел ей необычный ученик, Александр Егоров, собственной персоной. «Клим, Климент Валентинович, ну куда вы сбежали, а? Мы еще с вами за здоровье Елизавета Петровны не выпили!» Легко произнес он и, поймав удивленный взгляд преподавательницы, улыбнулся. «Поздравляю с исцелением, Елизавета Петровна! С сегодняшнего дня вы совершенно здоровы!» Женщина удивленно хлопнула глазами, глядя на то, как быстро ее дядя и кузен направились в сторону Александра. «Пойдем, пойдем, граф, выпьем за Лизоньку», — быстро проговорил глава рода Галкиных. «Говорю же, не граф я», — усмехнулся Александр, когда все трое скрылись в гостиной. «Ну ты не гони», — хохотнул в ответ Климент Валентинович.